— Ну, это уже чересчур, Депп! — удивился Тедди, и Ханна почувствовала всплеск благодарности к мужу. — Мистер Хантер вполне безобиден, поэт, конечно, богема, но не более. Если он действительно будет звонить, я думаю, слуги... — Тут еще в чем дело, Тедди! — перебила брата Дебора. — Мы же не хотим, чтобы пошли всякие ненужные слухи. — Ненужные слухи? — не понял Тедди и вдруг рассмеялся. Да что ты, Тед, ты боишься, что кто-нибудь решит, что Ханна и мистер Хантер, что моя жена и подобный тип? Ханна прикрыла глаза. Я ничего не боюсь, злобно ответила Дебора. Но люди любят трепать языками, а сплетни не лучшие помощники бизнесу и политики. Политики, задумался Тедди. Мама сказала, что ты решил предпринять еще одну попытку. Так как же избиратели поверят, что ты сможешь управлять народом, если они заподозрят, что ты не можешь управлять собственной женой? Дэйбора с торжеством отправила в рот полную вилку, стараясь не задеть ярко накрашенные губы. Я об этом не думал, а задачи напряженно сознавался Тедди. И не думай, тихо посоветовала Ханна. Мистер Хантер, друг моего погибшего брата, он приходит поговорить о Дэвиде. «Да я знаю, старушка», — с виноватой улыбкой ответил Тедди и беспомощно пожал плечами. «И все-таки Дев、да、права. Понимаешь, мы не можем давать повода для сплетен». После этого разговора Дебора ходила за Ханной как привязанная. Глубоко оскорбленная отказом Робби, она жаждала своими глазами увидеть его изгнание. Более того, Хотела, чтобы он понял, по чьей милости ему отказали от дома. И когда Робин наконец появился в доме номер семнадцать, Дебора уже сидела на диване рядом с Ханной. Доброе утро, мистер Хантер. Радостно улыбаясь, поздоровалась Дебора. Ее пальцы нетерпеливо пощипывали мех, лежащего у нее на коленях Банти. Как приятно снова вас увидеть. У вас все в порядке? Робин кивнул. «А у вас?» «Лучше некуда», — уверила Дебора. «Ну как?» — улыбнулся Робби, глядя на Ханну. Сжав губы, та протянула ему бесплодную землю Элиота. «Мне очень понравилось, мистер Хантер. Запало в душу». Ханна неуверенно взглянула на Дебору, та смотрела на нее в ожидании. «Мистер Хантер!» Собравшись с духом, начала Ханна. Я вынуждена кое-что с вами обсудить. Она указала ему на кресло Тедди. Робби поглядел на нее внимательными темными глазами и послушно сел. Мой супруг, сказала Ханна и замолчала, не зная, как продолжить. Мой супруг, она обернулась к Деборе. Но та притворилась, что целиком занята расчесыванием пушистого банти. Ханна молча смотрела на ее длинные тонкие пальцы, острые ногти. Робби посмотрел туда же. Ваш супруг, миссис Лакстон, подсказал он. Мой супруг, тихо отговаривала Ханна. Предпочел бы, чтобы вы больше не появлялись в нашем доме без особой надобности. Дебора спихнула бантик с колена и одернула платье. Вы все поняли, не так ли, мистер Хантер? Вошел Бойли с подносом, поставил его на столик, кивнул Деборе и вышел. Вы ведь останетесь на чай? Сладким голоском, от которого у Ханни по спине пошли мурашки, предложила Дебора. В последний раз. Под руководством сияющей Деборы. Они завели неловкий разговор о крушении коалиционного правительства и убийстве Майкла Коллинза. Примечание. Коллинз Майкл 1890-1922 года. Ирландский политический и государственный деятель. Участник ирландского восстания. В 1922 году премьер-министр Ирландии. Был убит своими бывшими соратниками изыра. Недовольными его компромиссами с британским правительством.